Керцог достиг высокого мастерства в искусстве осчастливливать самых несчастных из своих кредиторов. Ко всякому человеку, стесненному в средствах, ко всякому опустевшему кошельку, он относился с терпением и пониманием. Одним он говорил, «Хотел бы я обладать тем, чем обладаете вы. В этом случае я бы подарил вам все, что имею». Другие слышали от него, «У меня нет ничего, кроме этого серебряного кувшина. Он все же стоит ливров 500 Возьмите его». Любезность — те же наличные деньги, и благодаря ей недостатка в новых кредиторах у герцога никогда не бывало На этот раз он обходился без церемоний. Можно было подумать, что тут происходит грабеж герцог отдавал решительно все. Восточная сказка, повествующая о бедном арабе, уносящем из разграбленного дворца котел, на дне которого он скрыл мешок с золотом, арабе, свободно проходящем среди толпы и не вызывающим ничьей зависти, эта сказка в доме герцога де Буфора Сделалось явью. Толпы людей опустошили его гардеробные и кладовые. Герцог Дебофор кончил тем, что роздал своих лошадей и запасы своего сена. Он осчастливил 30 человек своей кухонной посудой и утварью и 300 винон из своих погребов. К тому же все уходили из его дома в уверенности, что поведение герцога легко объяснимо, ибо он рассчитывает на новое состояние, которое добудет в арабских шатрах. Разоряя его дворец, всякий повторял себе самому, что король посылает его в джиджели, дабы он мог восстановить свое растраченное богатство что все африканские сокровища будут поровну разделены между адмиралом и королем, что эти богатства скрываются в копьях, в которых добывают алмазы и прочие баснословные драгоценные камни. Что же касается золотых и серебряных россыпей в Атласских горах, то эта безделица не заслуживала даже упоминания. Но помимо копий и россыпей, которые можно будет разрабатывать лишь после войны, найдется, разумеется, и другая добыча, захваченная на поле сражения. Герцог отнимет все то, что бороздящее Средиземное море пираты награбили у христиан со времени битвы при Лепанте. Миллионы, которые достанутся герцогу, уже не считали. Зачем же ему беречь обстановку, среди которой он жил до этого времени? ведь он отправляется за новыми, более редкостными сокровищами. Из этого следовало, что беречь добро того, кто сам себя так плохо оберегает, незачем. Таково было положение в доме герцога, и Атос с присущей ему проницательностью определил это с первого взгляда. Адмирал Франции... Был в несколько рассеянном настроении, так как только что вышел из-за стола после ужина на пятьдесят человек, во время которого обильно и долго пили за успех экспедиции. После десерта остатки пиршества были отданы слугам, а пустые блюда — желающим взять их себе. Герцог был опьянен и своим разорением, и своей популярностью. Он пил свое старое выдержанное вино за здоровье вина, которая у него будет». Увидев Атоса с Раулем, он громко воскликнул. «Вот мне и привели моего аджетанта. Входите, граф, входите, Виконт!» Атос искал прохода между грудами белья и посуды. «Шагайте прямо», — посоветовал герцог и предложил Атосу полный стакан вина. Атос выпил, Рауль едва пригубил. «Вот вам первое поручение», — сказал герцог Раулю. «Я рассчитываю на вас. Вы поедете впереди меня до Антиба». Слушаю, монсеньор. Держите приказ. Знакомо ли вам море? Да, монсеньор, я путешествовал с принцем. Великолепно. Все эти плашкоуты и транспортные суда будут дожидаться моего прибытия, чтобы служить мне эскортом и перевезти припасы разного рода.